Земная линия моей веры истолковывает его как семью одновременно человеческую и божественную. Известны ли вам теологические споры, вызванные проектом Сети, особенно с тех пор, как поиски иных породили эту экспедицию? Правду говоря, нет. Вы считаете, что я должен был знать их? Пожалуй. Для меня, однако, это было обязанностью. В моей церкви точки зрения разошлись. Одни утверждали, что испорченность природы сотворенных может быть повсеместной, и эта повсеместность выходит за рамки земного понятия католикос Вселенский греческое, что возможны миры, в которых дело не дошло до искупительной жертвы, и потому они осуждены. Другие считали, что спасение, как выбор между добром и злом, данной милостью Божьей, явилась повсюду. Этот спор создал угрозу для церкви. Организаторы и участники экспедиции были поглощены своей работой. Их не волновали сенсации, увеличивающие тиражи газет. Преступления и секс к тому времени уже несколько поблекли, а экспедиция Эвридики дала пищу для газетных шуток, достигавших эффекта тем, что выражение «кредо» Куя абсурдум, верю, потому что нелепо, латынь, приобретала множитель, достаточно эффективно компрометирующий этот постулат. Представьте себе тысячи планет с множеством райских яблок, там, где нет яблонь, оливок, которых и Сын Божий не проглотит, потому что там не растут оливковые деревья, дивизии пилатов, умывающих руки в миллиардах сосудов, Лиса распятий, толпы иуд, непорочные зачатия у существ, сама физиология размножения которых исключает такое понятие, поскольку они обходятся без копуляции. Одним словом, перемножение Евангелия на множество ветвей всех галактических спиралей делало наше кредо карикатурной пародией на веру. Из-за этих арифметических фокусов Церковь утратила многих верующих. Почему это не коснулось меня? Потому что христианство требует от человека больше, чем можно требовать. Требует не только прекращения жестокости, подлости и лжи. Оно требует любви, обращенной к извергам, лжецам, палачам и тиранам. Ама эт фак, кот вис. Люби и делай, что хочешь. Латынь. Этой заповеди ничто не уничтожит. Прошу не удивляться такой проповеди на борту такого корабля. Моя обязанность — смотреть дальше, чем простираются шансы экспедиции, которая должна столкнуть друг с другом чуждые разумы. Ваши обязанности — другие. Попробую это объяснить. Если бы вы стояли в переполненной спасательной лодке, а тонущие, для которых не осталось места, хватались бы за борта... Из-за чего лодка могла бы перевернуться? Вы обрубали бы им руки, правда? Боюсь, что так, если бы не было другого спасения. В этом разница между нами. Это значит, что вы не отступите. Это правда. Я понимаю притчу с лодкой. Я не буду ждать, пока она затонет. Буду пытаться спасти эту цивилизацию всеми силами, которые у меня есть. И при необходимости, геноцидом. Да. Таким образом мы вернулись к исходному пункту. Мне удалось отсрочить эту неизбежность. Ничего больше, не так ли? Так. И вы готовы спасать жизнь, лишая жизнь. В этом, собственно, и заключается смысл вашей притчи, отец Арагу. Я выбираю меньшее зло, становясь убийцей. Я... — Не отвергаю этого определения. Возможно, что я никого не спасу, что погублю и нас, и их, но я не умою руки. Если мы погибнем, Эвредика получит известие. Известие о состоянии дел и о том, что я исключаю отступление, что я уже двинулся вперед. — В моей эсхатологии нет меньшего или большего зла, — сказала Рагу. — С каждым убитым существом гибнет целый мир. Поэтому арифметикой нельзя измерять петику. Неотвратимое зло находится за пределами меры. Монах встал. Не стану больше отнимать у вас времени. Может быть, вы хотите продолжить разговор, который я прервал? Нет. Хочу остаться один. Сказка «Перегородки» разделявшие оба зала в корне Гермеса, были убраны. Их стальные плоскости ушли в среднюю часть корабля, и только широкие следы подвижных опор, темнеющие на светом фоне металла цилиндрических стен, показывали, где они были недавно, так что огромное помещение напоминало ангар, который изменил свое назначение, после того, как из него вывели необыкновенные величины цеппелин. На высоте примерно 20 этажей над следами втянутых перегородок, вблизи от выпуклого свода, словно две белые мушки, присевшие на шпангоуте, проходящем поперек, от штирборта до бакборта, висели пилоты Гаррах и Темпе, прицепившись карабинами своих поясов, чтобы в невесомости сквозняк не сдул их с выбранного места. Трудно было сказать, куда они собственно смотрели, но им казалось, что вниз. В гигантском безлюдном помещении шла мерная, быстрая, неустанная работа. Блестевшие эмалью желтые, голубые, черные автоматы, попеременно поворачивая свои захваты бок и вперед, словно в абсолютно синхронной гимнастике, делали наклоны, оборачивались назад и другим, подававшим своими клешнями детали для монтажа, они строили соллазер. Это была ажурно-решетчатая конструкция размером с эсминец. Наполовину готовый ее скелет выглядел как сложенный, спирально закрученный зонтик великана, обтянутый вместо ткани сегментами перекрывающих друг друга зеркальных чешуек. Поэтому он вызывал ассоциации с допотопной рыбой или каким-то вымершим подводным гадом, костяк которого машины складывали словно палеонтологи. В удаленной от пилота в передней части, там где на туловище колосса должна была находиться голова, сверкали тысячи искр в струйках синего дыма. На ободах преобразователя шла лазерная свалка. лазер был задуман как фотонный излучатель, работающий на солнечной энергии. Сейчас срочно перепрограммированный комплекс монтажных машин переделывал его в зеркальце для пускания солнечных зайчиков, правда тераджоулевую мощность. Концепция эта возникла сначала из-за опасения физиков, что, воспользовавшись снова седеральной технологией с ее специфическими гравитационными и не только гравитационными эффектами, они могут выдать планете нежелательные сведения, которые подведут тамошних оружейных мастеров вплотную к пределу Голенбаха. Поэтому вместо источников, использующих это явление, они решили обратиться к несколько устаревшей технике, преобразователям излучения. Повиснув перед диском Солнца, Солазер должен был распахнуться словно веер и обращенными к Солнцу поглотителями всасывать его хаотическое всеволновое излучение и сжимать его в монохроматический таран. Почти половина воспринимаемой мощности, служило соллазеру для охлаждения, без которого он тут же испарился бы от солнечного жара, но оставшейся эффективной мощности хватало, чтобы столб направленного света диаметром 200 метров на выходе излучателя, расширившись втрое из-за неизбежного рассеивания на пути до квинты, мог резать ее кору, как раскаленный нож масла. Под этим дальнобойным огненным острием десятикилометровый слой океанской воды разверзся бы до дна. Напор вод, рвущихся со всех сторон в пропасть испаряющегося кипятка, был бы неощутим для светового меча. Сквозь облака, вздымающиеся из кипящего океана, по сравнению с которыми гриб термоядерного взрыва показался бы капелькой, Сулазер мог врыться под океанскую плиту, просверлить литосферу и проникнуть в вглубь квинты на четверть ее радиуса. Но никто не собирался вызывать такую катастрофу. Солазер должен был только чиркнуть по ледяному кольцу и термосфере планеты, поскольку и от этого пока отказались, можно было переделать световое осадное орудие в сигнализатор. эль салама и Накамура хотели путем незначительной доделки решить сразу две задачи. Нужно было довести разборчивый сигнал до всех адресатов одновременно. Очевидным условием такого контакта хотя бы и одностороннего, было допущение, что планета населена существами, наделенными зрением, а также достаточным интеллектом, чтобы понять суть послания.